Глава 65, в которой Этвуд горит и скрывает это. Когда-то Этвуд интересовался чертогами и их обитателями до такой степени, что пытался выбить себе грант на обучение в одном из университетов присветлых, принимавших представителей других рас. Формально все упиралось в то, что он не знал, кто из четырех высших демонов был его настоящим отцом. Только родитель мог выдать разрешение на длительное отбытие на подконтрольную светлым территорию. Его воспитывала мятежница, жизнь которой сохранили только потому, что новорожденный львёнок без нее тут же начинал чахнуть. Вирджиния приняла нейтралитет и поклялась не расшатывать трон. Недоверие к верхнему кругу он, фигурально выражаясь, впитал с молоком матери, она вскармливала его собственным огнем. И раз ни один из герцогов к его совершеннолетию не торопился признать отцовство, то ни леди Дерос, ни сам Марбас не лезли в эти дебри. Вероятность того, что в Этвуде текла кровь Владыки, Вирджиния признать отказалась. Она утверждала, что ей виднее, и что совпадения и в энергетических потоках, и в пламени, и, главное, в крови отсутствовали. Как раз перед вылуплением принца владыка победил ее в поединке, в котором она все таки вспорола ему верхние слои защиты. После этого она и была отправлена на одну ночь к яйцу дожидаться казни. Марбас предполагал, что владыка, не низвергнув демоницу, тоже многое понял. Отсюда взялось столь странное решение свести вместе приговоренную аристократку и умирающего в яйце детеныша. В бездне кое-как терпели и тот факт, что за подрастающим принцем присматривала именно она. все таки царская кровь не водится, на благо Родины сгодится. Владыка любил каламбурить в таком духе. И такие финты тоже любил. Каждый должен был служить на благо бездны, даже если думал, что все связи давно порваны. От получил своего принца с отменным здоровьем и хорошо развитым даром. А увлечение пресветлыми Этвуд похоронил вместе с любовью к Алисии. Тогда он узнал об их нравах и социальном устройстве более чем достаточно. Ни Вирджиния, ни Фелиция с ее светлым даром не располагали такими сведениями, как у него, из первых рук. Они там все адепты радикальной секты, развития в непрерывном движении. Это, кстати, очень смелая идея для светлых мыслителей. Большинство из них представляют развитие как безбрежный океан, который бесконечно колеблется в своих собственных границах. В данном случае весь прогресс — это откат назад, а потом возвращение на прежние позиции. Как необычно, — протянула Елена, удивленная не столько оригинальной философией, сколько тем, что долгое время молчавший Энтони вдруг вступил в разговор. «Часы недавно пробили девять вечера». И граф все сильнее, ощущал присутствие девушки рядом. Часом ранее он нёс её на руках, вдыхал её запах, он касался кожи, и это было не сложно, а скорее прекрасно. Теперь же она словно проникла ему в кровь. Он сдерживался, на всякий случай отодвинулся на несколько шагов, якобы для того, чтобы обратиться к Эдриану. Да, для расы, который с момента выдворения на своей земли правит одни и те же несколько семи архонтов, это революционная идеология. В частности, Ардемион провозгласил, что только поступательные перемены обеспечивают смену эпох. Необходимы новые технологии внутри чертогов, а не простое заимствование всего необходимого в окружающих их нейтральных мирах. Но позвольте, Арбас, Елена так заволновалась, что непроизвольно двинулась в его сторону. У нас это знает любой малыш. Еще до того, как его отводят к гувернеру или в общественную школу. Каким же образом с такими-то устоями светлые представляют собой настолько мощную силу? Общество демонов часто сравнивают с военным формированием. Это соответствует действительности в части иерархичности. Мы стоим на долгие подчинения, при этом смуты, бунты, нападения одного вассала на другого, к сожалению, происходят постоянно. У Пресветлых же царит по-военному жёсткая дисциплина. Каждый имеет право учиться, работать, жениться только в рамках утвержденных для его семьи. Учение отца Вермора, по сути, это все не спровергает. Этот прекрасно контролировал голос, но тело охватывало дрожь. Еще чуть-чуть и ее заметят все присутствующие в комнате. Елена встала почти вплотную, так близко, как не принято на Мидиусе между посторонними людьми. Ее тоже тянет к нему. Может ли быть, что привязка оказывает на нее давление, или это ее собственная потребность? Ардемион признался, что это он писал мне, и то послание было очень откровенным. Если честно, я сомневаюсь, что он пытался меня обмануть, скорее сделать своей союзницей. Сегодня я не поняла, напал бы он или нет. Но также предлагал встать на его сторону. Говорил, что ему приказано убить меня, но он против. О том, что Ордомеон готов на ней жениться, Елена при всех сообщать не стала. Она опасалась, что ее примут за девушку, которой и в каждом мужском жесте мерещится повышенное внимание. Во что верят, почему напали, почему не придали значения, что векарий опасен? Что дальше? Он умный и действительно талантливый юный ангел. Непокорный и даже вспыльчивый — это редкость для его расы. И неизвестно, куда это приведет Вермара. Возможно, в наши ряды. Таких случаев в истории полно. Что касается его людей, то здесь все еще проще. У секты есть покровитель, которому Ардемион в силах сопротивляться, а остальные нет. Если бы приказ устранить Елену получили они, то это бы кончилось нападением. Причем они бы особенно не скрывались, как это получилось в ситуации, когда группа осталась наедине с леди Валентайн и Эдрианом. Они почуяли демона из верховного рода и решили его блокировать. Предполагаю, что им дали для работы на Мидиусе именно такую установку. Все-таки темные здесь появляются нечасто, а леди Вирджини у нас в нейтральном статусе, хотя ее постоянно за глаза обзывают и ведьмой, и бесовкой. Получается, мы рисковали вдвойне, когда отправились на это клятое заседание с Еленой и Эдрианом, вздохнула Фелиция. Это вот был рад на нее отвлечься, лишь бы не смотреть в глаза ее дочери. «Эти данные мне буквально сегодня передал Бельфагор, когда я запросил у него информацию о странном светлом викарии, который за ночь и утро пытался три раза прорвать защиту в поместье». Елена взяла его за руку. «Отчего этот едва не дернулся всем телом? Но почему же вы не предупредили сразу? Я не делала тайны из своих планов. Я привык, что присветлые никогда не действуют настолько открыто», ответил Марбас с плохо скрываемым раздражением. «Он проиграл. Оставаться рядом с ней более невыносимо». «Простите, леди, у меня дела. Встретимся за завтраком. Эдриан, ты бился, как лев. Когда закончу с бумагами, зайду дочитать вчерашнюю историю. У нас там две или три главы». Арбас постыдно сбежал к себе. В кабинете он позволил пламени в камине разгореться как следует. Это помогало хоть немного унять сжигающую его изнутри потребность. Но расслабиться он не успел. Раздался стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, к нему вошла Елена. Сидящий за столом граф в изнеможении уронил голову на руки. «О, боже, милорд, вам плохо? Вы весь вечер выглядели как больной».